закончилась безрезультатно. По предложению советской стороны договорились лишь о том, чтобы передать в целом вопрос о Германии в созданную по решению конференции Европейскую консультативную комиссию. Та же картина повторилась и в Ялте, где Рузвельт и Черчилль снова высказались за расчленение Германии на ряд отдельных государств. Но и на Крымской конференции 4-11 февраля 1945 года. С этим предложением у них ничего не вышло. Советский Союз не менял свои точки зрения и не соглашался на решение вопроса о государственном устройстве послевоенной Германии на антидемократической основе. Правда, расхождения по этому ряду других проблем не помешали участникам антигитлеровской коалиции разработать в Ялте начало общей политики в отношении Германии было подтверждено, что в соответствии с согласованным в Европейской консультативной комиссии планом, Германия после окончания войны будет оккупирована войсками победителей и над ней будет установлен контроль трех союзных держав. Целью оккупации и контроля объявлялось уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Москва, 1947 год. Том 3, страница 102-103. Союзные державы заявили о своей готовности разоружить и распустить все германские вооруженные силы ликвидировать генеральный штаб, изъять или уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства, подвергнуть всех военных преступников справедливому и быстрому наказанию, устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных учреждений культурной и экономической жизни немецкого народа, а также принять совместно и другие меры, которые могли бы показаться необходимыми для будущего мира и безопасности всех народов. Участники Ялтинской конференции торжественно заявляли, что в их цели не входит уничтожение германского народа.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 Принятая на конференции Декларация об освобожденной Европе выразила волю союзных держав вести согласованную политику помощи народам, освобожденным от господства нацистской Германии и народам бывших государств-сателлитов оси в Европе. В Декларации перечислялись конкретные мероприятия, которые союзники по антигитлеровской коалиции обязались проводить для восстановления самостоятельности освобожденных народов. Если говорить о результатах Ялты, прежде всего о всех аспектах германской проблемы, то следует отметить, что советская делегация была довольна очередной встречей на высшем уровне. Подводя итог Крымской конференции, Сталин не без основания расценил ее как большой успех. Что касается планов расчленения Германии, то и в дальнейшем советское правительство многократно подчеркивало свое отрицательное к ним отношение и препятствовало принятию решений, противоречащих интересам немецкого народа. В начале 1945 года События на советско-германском фронте развивались стремительно. Близился конец войны. Героическая советская армия, вышвырнув агрессора за пределы нашей Родины, ломая бешеное сопротивление противника, вела успешные наступательные операции на территории фашистской Германии. Среди мер по спасению агонизирующего нацизма предпринимавшихся Гитлером, назовем его приказ от 21 сентября 1944 года.